Через полчаса прибыли эксперты с приборами и оборудованием. Найденный вертолет зацепили тросами, и военная машина вытащила его на сухое и ровное место. Ивашура сначала помогал экспертам, потом оставил с ними Гаспаряна, а сам с военными летчиками обыскал сверху всю прилегавшую местность. Им удалось найти часть опоры электролинии с гроздью изоляторов, и половину туши странного зверя, закованного в пластинчатую броню. И то, и другое погрузили в вертолет и отправили в лагеря соответствующих лабораторий биологического и физического анализа. До вечера возились с разбитым вертолетом, потом и его утащили в безопасное место подальше от башни. Поздно вечером усталый Ивашура провел обычную перекличку и поплелся в свой вагончик, мечтая о горячем чае и отдыхе. В вагончике его ждала целая компания. Комментатор радио и телевидения Гибелев. Ведущая программы «Время» Вероника Ткаченко. Журналисты из Москвы, корреспонденты ТАСС и АПН, две девушки и худенький парень в очках, одетый в костюм из коричневого вельвета. «Здравствуйте», — поклонился Ивашура. «Чем обязан?» «Мы по поводу вчерашних событий». Поднялся навстречу Гибелев худой, с короткой стрижкой, в мешковатом пуловере. Видимо, он был главным Визитером. Несколько организационных и технических вопросов разрешите? Днем найти вас практически невозможно. Что с вами поделаешь? И ваш Ивашуру усмехнулся и прошел к столу. Задавайте свои вопросы. Первый. Разрешат ли завтра вести прямую телепередачу с близкого расстояния? Если да, то мы хотели бы, чтобы вы в ней участвовали. Не ближе двух километров, но предупреждаю: помощи от нас не ждите. «О, конечно, мы сами справимся, не беспокойтесь. Вести передачу будет Вероника. Она у нас главный специалист по интервью с учеными». Вероника Ткаченко. Красивая брюнетка, одетая ярко и броско. Оценивающе посмотрела на Ивашуру. Улыбнулась крупными, умело подкрашенными губами и проговорила, как говорят все москвичи, растягивая слова. «Вячеслав, как всегда, преувеличивает». «Просто мне везет на технических специалистов и ученых». Голос у нее был хрипловатый, мягкий, выразительный. «Простите, я не представился». Ивашуров встретил взгляд женщины и подумал, что она умеет держаться, что у нее красивый голос и красивые глаза. Игорь Васильевич, начальник экспедиции. «Вне официозе просто Игорь. Итак, следующий вопрос». «Что случилось с экспертом вашего центра, Рузаевым?» – спросил вельветовый корреспондент агентства печати «Новости». Он пропал и снова появился. «На этот вопрос я вам не отвечу», – спокойно сказала Вашура. Рузаев действительно исчез неизвестно куда во время выхода «Призраков» из башни. А потом также неожиданно объявился на том же месте 14 часов спустя – Где он был, в каком измерении, сказать не могу. Не может объяснить этого и сам Рузаев. «Расскажите, пожалуйста, что такое призраки?» — попросила соседка парня, пухлая блондинка в желтом свитере и джинсах. «А заодно и об остальных ваших чудесах», — добавил парень, державшийся с подчеркнутой серьезностью. И Вашура, прищурясь, оглядел компанию. «Неужели вам еще никто ничего не рассказывал?» Ну хорошо. «А ваш вопрос?» — обратился он к последнему члену компании, женщине среднего возраста, с лицом строгим, почти мужским, обладающей тяжелым властным взглядом. «Курить можно?» — спросила та. Все засмеялись. Улыбнулся и Ива Шура, хотя женщина ему не понравилась. «Конечно, можно. Что же, отвечаю на вопросы о чудесах.